В 1787 году императрица решила посетить приобретенный богатый край и в сопровождении блестящей свиты 2 января выехала из Петербурга. Путь лежал через Киев, куда царский поезд прибыл 29 января. Здесь Екатерина прожила три месяца, окруженная высшими сановниками и иностранными послами. Сюда же со всей Европы приехало много знатных иностранцев, стремившихся увидеть знаменитую государыню. 22 апреля императрица и ее свита на богато украшенных судах выехала из Киева вниз по Днепру, а через три дня к ним присоединился польский король Станислав Август. Плавание по Днепру оставило у всех путешественников самое приятное впечатление. К берегам реки собиралось окрестное население и восторженными кликами приветствовало проходившие суда. Близ Херсона Екатерину встретил австрийский император Иосиф приглашенный к участию в путешествии в Крым. В Херсоне же Екатерина осматривала крепость и флот, положивший начало Черноморскому флоту и созданный трудами устроителя Новороссии князя Потемкина. 22 мая высокие путешественники прибыли в Севастополь. Природа Крыма произвела на императрицу чарующее впечатление. На обратном пути из Севастополя она посетила Байдарскую долину, Бахчисарай и Симферополь и возвратилась в Петербург 11 июля. Путешествие русской государыни, сопровождавшееся свиданиями с австрийским и польским королями, возбудило в Европе много разнообразных толков. Но всего больше впечатление оно произвело в Турции, где его поняли как предвестник дальнейшего расширения России на юге насчет турецких владений. Чтобы предупредить действия России, султан, приказав заключить русского посла в Семибашенный замок, первый объявил войну. Вторая турецкая война покрыло русское оружие новой славой. Непобедимый Суворов разбил турок сперва под Факшанами 20 июля 1789 года, а затем при Рымнике 5 августа 1789 года и взял неприступную крепость Измаил. Турки были вынуждены просить мира И 29 декабря 1791 года он был подписан в Яссах. Россия получила город Очаков и всю прилегающую к нему область. Войны не мешали императрице трудиться и над внутренним устроением государства. Так в 1775 году были изданы учреждения для управления губерний. Прежнее деление губерний на провинции, а провинции на уезды, носило случайный характер. Так что, например, в Московской губернии было 2,5 миллиона жителей, а в Архангельской – меньше половины миллиона. Екатерина определила количество населения для губернии в 300-400 тысяч человек а для уезда в 20-30 тысяч. Вместо прежних 20 губерний в 1795 году было образовано уже 50. Самое управление губерний и уездов тоже было изменено. К участию в нем было призвано местное население, главным образом дворянство, первенствующее значение которого было закреплено жалованной грамотой 1785 года. Екатерина ясно сознавала вред крепостного права, но была бессильно бороться с ним, так как оно составляло основу дворянского землевладения и всех государственных повинностей.